Первыми вперед двинулись все же ополченцы. Сколоченный из бревен передвижной амбар, покрытый сверху мокрыми шкурами, прятал баранью голову таранного била. Амбар двигался медленно на грубых катках, которые подкладывали изнутри. Катились легко, к воротам вела ровная, хорошо утоптанная дорога. За тараном, прикрываясь здоровенными на троих щитами, шагали бородатые лесовики. По ним тут же начали работать боевые машины лихитов, несколько небольших баллист и полдюжины стрелометов. Успех был невелик. Лихиты не потрудились заранее пристрелять орудия и полупудовые камни без толку шлепали по земле. Саженные тяжелые стрелы били точнее и при удачном попадании пробивали щит на вылет. Но это еще не значило, что стрела поражала щитоносца. Когда большая часть расстояния до крепости была преодолена, лесовики начали выскакивать из-за щитов и тоже метать стрелы. С 40-50 шагов даже охотничий лук может быть опасен, а стреляли лесовики метко. Правда, ли в меткости им не уступали и брали по 3-4 жизни за одну, потому что и позиция, и луки у них были значительно лучше. Вот таран, наконец, подобрался к воротам и ухнул в створ лихие ты тут же уронили бревно, однако промахнулись. В ход пошла горючая смола, но строившие укрытия постарались на совесть. Огненные ручейки безвредно стекали по толстым шкурам. Таран ухнул еще раз и еще. Стянутые железными полосами тяжелые дубовые ворота стояли крепко. Защитники изловчились и скинули на крышу амбара здоровенный булдыган — Крыша устояла, но промялась, чем немедленно воспользовались обороняющиеся. Выдвинутый на шесте котел со смолой опрокинулся прямо над вмятиной. Отчаянные вопли атакующих показали, что на сей раз смола не пропала даром. Еще один котел, и все сооружение вспыхнуло. Лесовики из амбара выскочили наружу и бросились под прикрытие щитоносцев. Обрадованные лихииты, выпрямившись во весь рост, били их как зайцев, но недолго. С визгом и улюлюканьем из леса вырвалась хузарская и торгская конница. Меткость степных лучников была несравнима с умением смердов лесовиков. Дюжина две лихитских стрелков получили по смертоносному гостинцу, остальные поспешно попрятались. И в атаку пошла тяжелая пехота — русы и нурманы. Бегом, неся длинные лестницы по одной на десяток, киевская грить стремительно преодолела открытое пространство. Конные стрелки продолжали густо метать стрелы, препятствуя лихитам обстреливать осаждающих. Многие, впрочем, все равно высовывались, в храбрости лихитам не откажешь, и даже попадали. Урон все равно был невелик, доспехи у старшей гриди добрые. Богуслав бежал одним из первых, он видел летящие над головой стрелы хузар и ответные стрелы лихитов. Уворачиваться было никак, в левой руке жерть лестницы, зато в правой сабля, так что пару стрел он все же отбил». Еще несколько безвредно визгнули по панцирю. «Поднажмем!» — зычно выкрикнул Славка. И предводительствуемый им десяток вырвался вперед, на несколько шагов опередив даже мчавшегося во главе своей дружины Владимира. Однако ревнивый взгляд Богуслава все же отметил, что команда «Волчьего хвоста» проворнее. Если никто им не помешает, то именно «Волчий хвост» первым доберется до стены». Но добраться еще не значит взойти. До стены оставалось шагов двадцать, когда Славка выпустил лестничную жерть. «Ура!» — испустил он пронзительный волчий вой. «Еще десять шагов!» Плевок смолы расплескался под ногами, поторопился защитник. Славка перепрыгнул через горящую лужицу, намеренно сбавил шаг. Грить с разбегу воткнула основание лестницы под стену. Славка тремя огромными прыжками догнал, прыгнул с разбега, зацепился повыше. Лестница встала торчком, с размаху ударилась о зубы чистокола. Славка стремительно, почти прыжками одолел две сажени, вскинул руку с саблей, отбив копейное жало, увидел занесенный над головой топор на длинной рукояти, но уклониться не успел и не понадобилось. Стрела ударила в грудь лихита и сбросила его со стены. Последний рывок, и Славка перемахнул через стену, меж зубцами зацепившись левой рукой, закручиваясь еще в полете, наручем правой, сбивая направленное в горло, полпяди оставалось не больше копье, и всей тяжестью врезался в лихитского копейщика. В броне Славкин вес превышал семь пудов, От толчка копейщика отбросила назад на набегающего второго. Славка стремительно развернулся, испустив леденящий кровь вой, боевой клич варягов. Вой ударил в атакующих лихитов, словно заряд зимний вьюги. На миг они будто окоченели. Мига оказалась довольна. Славка хлестнул саблей накрест, и два врага полетели со стены. Третий издали метнул копье, осадное, слишком тяжелое, чтобы бросать. Славка перехватил его левой рукой, меч пока оставался в ножнах, махнул будто прямой косой и заостренный край наконечника смял лихиту на ланитник и разрубил переносицу. Славка тут же развернулся, готовясь встретить врага, атакующего со спины, но за спиной уже было хорошо. Через стену прыгали гридни с первого «десятка», перепрыгивали, расходились, сбрасывали со спины щиты, встречая врага. Второй десяток карабкался по лестнице, третий и четвертый били снизу стрелами. Выучка у гредни была что надо, каждый знал, что делать, а кто потерялся, того десятник поправит. Больше не беспокоясь о сотне, Славка бросился вперед по деревянному настилу, безжалостно круша и сбрасывая со стены внутрь защитников города. Снизу, во дворе крепости, в него пытались стрелять, но бегущий за сотником Хриси после совместного похода Славка взял его в первый десяток и не прогадал, перебросив щит в десницу, сбивал летящие верх стрелы. А Шуйцей, вооруженный трофейным копьем, время от времени бил вперед через плечо своего сотника. Промахивался редко. Однако и лихиты опомнились. Запасной отряд в десяток копий уже бежал со всех ног по двору к лесенке на стену. Славка мог бы их остановить, лесенка была узкой, но тогда те, что на стене, ударили бы сбоку. А главное, как раз в это мгновение двое лихитов в длинных по колено кольчугах, поднатужившись, отталкивали вилкой приставленную к стене лесенку, по которой лезли наверх гридни третьей Владимировой сотни. Славка Хекнув метнул с шуйцы тяжелое копье. Пробив кольчугу, копье до середины железка вошло в бок ближнего лихита. Тот закричал, выпустил вилку, второй не справился в одиночку, лестница вновь легла на стену. Этот лихит тоже бросил вилку и мимо осевшего напарника бросился на Славку. На помощь лихиту спешили еще двое, и Славка, помня о запасном отряде, отступил назад, услышал предупреждающий крик Хриси и развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть стенку из трех сомкнутых щитов, ощетинившуюся копьями и отрезавшую его от Хриси. Тут сотник Богуслав понял, что совершил серьезную ошибку, забыл о том, что он сотник, а не единоборец. Забыл, и остался один против десятка врагов, насевших сразу с двух сторон. Славка выдернул меч и прижался спиной к стене. Получить стрелу в спину он не боялся, свои стрелки не могли спутать его шлем со шлемом лихита. «Сброю на землю, закричал Славки Лихит в закрытом шлеме. «Будешь моим пленником!» «Сейчас!» разбежался — разбежался! — крикнул в ответ Славка и махнул саблей. Его тут же поймали краем щита, и не будь в левой руке у Славки меча, тут бы его избили. Но прямой укол в живот спас. Кольчугу меч не пробил, однако удар был достаточно силен, чтобы Лихита скрючила». Соратники тут же прикрыли его щитами, но Славка и не пытался добить. Ему надо было всего лишь продержаться, пока не подоспеет подмога. Лихиты вновь соединили щиты и надвинулись на Славку. На узких дощатых мостках ему было не сманеврировать. Славка наотмаш рубанул мечом влево, срубив край щита, но того, кто за щитом, достать уже не успел, пришлось защититься от копейного выпада справа. Косым ударом сабли Богуслав снес угрожавший лицу наконечник, отдернул ногу, которую другой лихит вознамерился попортить саблей. Удар щита в правое плечо толкнул влево на выставленное копье, но Славка пригнулся, и удар лишь чиркнул по маковке шлема. Тут очень вовремя в шею копейщика попала стрела. Он захрипел, выронил щит. В стене образовалась брешь. Славка тут же ринулся в нее — Подпрыгнул высоко, крутнув меч в кисти на обратный хват, ударил сверху, за ключицу. Меч увяз, но Славка успел ввинтиться между двумя лихитами, резнул одного саблей, кровь обрызгала щеку, ногой подсек колено второго и толчком сбросил врага с мостков во двор. Лихит зарал, с лязгом и звоном рухнул на камне. Но это был последний Славкин успех. За этими лихитами оказались другие, среди них знакомая Рожа, тот самый сотник, с которым Славка пьянствовал, возвращаясь из Сандамира. Сотник тоже узнал Богуслава, осклабился и поприветствовал знакомого сабельным ударом. Славка принял его на жалобно зазвеневший клинок, но ударить в ответ опять не успел, пришлось уклониться от удара в спину. Какое-то время невероятными усилиями Славке удавалось отбиваться от двух сабель и двух копий. Одному из копий он даже снес навершие, но оружия у врагов хватало. Пот заливал глаза. Славка прыгал и вертелся, как живой карась на сковородке. Не думал ни о чем, не слышал и не видел ничего кроме мелькающего в опасной близости железа. Счастье, что сабля у него была замечательная, можно было принимать ею даже маховые удары копий. Клинок держал, а вот славки удерживать его было все труднее и труднее. И все-таки он продержался. Помощь пришла. Позади лихитов возник островерхий, сверкающий золотом шлем, и все кончилось в считанное мгновение. Знакомый сотник погиб первым. Узкий клинок снес ему руку по самое плечо. И на том же махе прошел под щитом и отрубил ногу другому лихиту. Миг, и рядом со Славкой оказался сам великий князь. — Славно, Сергеич! — закричал он весело. — Ай, славно! Ты был первым, слышишь? Ты первым взошел! И, отодвинув Славку со словами «Дай-ка и другим повеселиться», набросился на сбившихся вместе троих лихиитов, вмиг разбросал их, как тур деревенских псов, и, пренебрегши лесенкой, спрыгнул с двух саженной высоты прямо на толпящихся внизу врагов а за князем, мимо Славки, посыпались вниз свои и старшей Гриди, как волки за вожаком. Славка за ними не пошел, сил не осталось. Он тяжело опустился на мостки, откинулся на бревна стены и мысленно возблагодарил Бога, что спас и сохранил. Смерть в очередной раз взяла других. Например, вот этого лихидского сотника, истекающего кровью в шаге от Славки, а его... Пощадило. А может, Славке следовало поблагодарить за спасение немирного Иисуса, а грозного Перуна? Может, это Перун, любящий битву, и тех, кто собирает для него кровавую жатву, помог Славке выжить?»